Глава девятая В понедельник с утра пораньше в следственном отделе начал трезвонить телефон. Сначала позвонил репортер из сердитой ежедневной газеты. Он хотел поговорить с начальником детективов, а когда ему сказали, что лейтенанта Бернса нет на месте, попросил подозвать к телефону его заместителя. Детектив второго класса Мэйр, сейчас я замещаю Бернса. «Детектив мэр с вами говорит Карлайл Баттерфорд. Я хотел бы проверить достоверность информации». Сначала мэр решил, что это розыгрыш, поскольку у журналиста не может быть столь изысканного имени, как Карлайл Баттерфорд. Но затем он вспомнил, что в этой газете у всех сотрудников такие имена и фамилии. Престон Финглевер, Клайд Мастерфилд, Эймлер Купермер, «Я вас слушаю, мистер Баттерфорд», — сказал он. «Чем могу помочь?» «Сегодня утром к нам в редакцию звонил один человек». «Кто же?» «Он не назвался», — сказал Баттерфорд. «Вот как?» «Да, он посоветовал нам связаться с 87-м участком. Нас интересуют звонки и письма с требованием денег» которыми преступник вас шантажировал перед убийствами смотрителя парков Каупера и заместителя мэра Скэнлона, возникла продолжительная пауза. «Детектив Мэр, есть в этом сообщении хотя бы доля правды?» «А почему бы вам не обратиться в отдел по связям с общественностью главного полицейского управления?» — спросил Мэр. «Свяжитесь с детективом Гленном». «Думаете, он располагает информации насчет звонков и писем?» — осведомился Карлайл Баттерфорд. «Вам лучше спросить об этом его самого. У вас есть такая информация?» «У меня лично есть информация по очень многим вопросам», — ответил мэр. «Убийства, разбойные нападения, грабежи, изнасилования, вымогательство все, что душе угодно». «Но как вам, наверное, известно...» «Детективы работают одной командой, и попытки некоторых лиц преувеличить собственное значение у нас не поощряются. Если вы желаете поговорить с лейтенантом, советую позвонить часов в десять. К этому времени он обязательно появится». «Послушайте», — попросил Баттерфорд, — «может, вы все-таки сделаете для меня исключение?» «Виноват, дружище, но ничем не могу помочь». «Я, как и вы, на службе. Лейтенант тоже», — сказал мэр и положил трубку. Второй звонок раздался в девять тридцать. Трубку взял дежурный сержант Дэйв Мэрчисон и передал ее мэру. «Говорит Клифф севич услышал он. «Помните такого?» «Еще бы», — хмыкнул мэр. «Чем могу быть вам полезен, севич «Кореллы нет поблизости?» «Отсутствует». «Я хотел бы с ним поговорить. Зато он вряд ли этого хочет», — отрезал мэр. «Ваши дурацкие статейки чуть было не угробили его жену. Могу дать вам совет, держитесь от него подальше». «В таком случае я хотел бы поговорить с вами», — сказал Сэвидж. «Если по правде вы и мне не особенно нравитесь». «Благодарю за откровенность, хотя меня интересует кое-что другое». «Что же?» «Сегодня утром мне позвонил человек, который отказался себя назвать. Он сообщил очень любопытные новости». Сэвидж сделал выразительную паузу. «Скажите, вам что-нибудь об этом известно?» У Мэра сильно забилось сердце, но он спокойно ответил. «Я не ясновидящий, Сэвидж». «А я думал, вы в курсе» севич я уже потратил на вас пять минут крайне ценного времени. Если у вас есть что-то конкретное, то ради бога. Ладно, ладно. Тот, кто мне позвонил, сказал, что вам в 87-й участок несколько раз звонили и угрожали убить смотрителя парков Каупера. Затем вы получили три письма, в которых преступник требовал денег и грозил убить заместителя мэра Скенлана». Вам что-нибудь об этом известно? Насчет телефонных звонков вам лучше обратиться в телефонную компанию. Кончайте, мэр. Не надо водить меня за нос. Мы не имеем права давать информацию представителям печати, сказал мэр. Неужели вам это неизвестно? Сколько? — спросил Сэвидж. Что сколько? Сколько вы хотите, мэр. А сколько вам не жалко? «Сотню годится. Маловато. А две?» «Тоже. Мой приятель, торговец с наркотиками, платит мне за охрану куда больше». «Триста — мой предел», — признался Сэвидж. «Будьте любезны, повторите ваше предложение сказал мэр. «Я хочу записать его на магнитофон. Мне нужны доказательства, что вы предлагали взятку сотруднику полиции». «Я предлагал взаймы». «Взаймы мы не берем и сами в долг не даем», — сказал мэр и положил трубку. Ничего хорошего эти звонки не сулили. Все обстояло довольно скверно. Мэр уже собрался позвонить домой лейтенанту, чтобы поговорить с ним до его ухода на работу, но телефон на столе снова напомнил о себе. «Детектив мэр, 87-й участок». Звонил репортер одной из дневных газет. Он сказал примерно то же, что и его коллеги, и попросил мэра прокомментировать эти сведения. Мэру уже надоело отнекиваться, шило в мешке все равно не утаишь. Посоветовав журналисту обратиться к лейтенанту, он подтвердил, что в слухах есть доля истины. Положив трубку, он взглянул на часы и решил подождать, Не будет ли еще звонков, а потом уж звонить лейтенанту? К счастью, в городе лишь четыре большие ежедневные газеты. Результат мудрой политики газетных профсоюзов, которые считали, что лучший способ обеспечить высокие оклады и пожизненные контракты сотрудникам – это предъявить хозяевам газет жесткие требования. Оклады повысили, но газеты стали гибнуть одна за другой. Ждать долго не пришлось. Через пять минут мэру позвонил представитель четвертой газеты. У него был звонкий птичий голос и заискивающие интонации. Разумеется, он тоже ничего не добился и быстро дал отбой. Часы показывали без пяти десять. Звонить домой Бернсу было уже поздно. В ожидании лейтенанта... Мэр рисовал на листке человечка в ковбойской шляпе и скольтом калибра 045 человечек был как две капли воды похож на мэра только из-под шляпы у него выбивалась роскошная шевелюра такая же в прошлом была у самого рисовальщика. а когда же это было в первом классе мэр посмеялся собственной шутки в комнату вошел Бернс. Вид у лейтенанта был кислый. Мэр решил, что он скучает без маляров. Как ни странно, сотрудникам 87-го участка их очень не хватало. Они вносили в жизнь участка теплоту и веселье. «У нас неприятности», — начал мэр, но не успел он пожаловаться, как снова зазвонил телефон. Мэр снял трубку и сказал, что шеф на месте. Бернс вздохнул и побрел в кабинет к своему телефону. В тот день телефон звонил 33 раза. 87-й участок и различные муниципальные службы отчаянно пытались найти выход из положения. Если действительно произошла утечка информации, имело смысл наладить контакт с газетчиками. Так или иначе, подробности преступления должны были всплыть. Но звонившего могло и не быть никаких конкретных фактов, а лишь гипотезы насчет вымогателя. В таком случае информация могла только приблизить опасность, которая пока маячила на горизонте. Что делать? Господи, что же делать? Телефоны трезвонили в самых разных кабинетах. Возникали новые и новые планы. Эмоции били через край, головы шли кругом. Мэр Джеймс мартин Мартинвейл отменил свою обычную прогулку из муниципалитета до Гроверпарка и лично позвонил лейтенанту Бернсу, чтобы узнать, что происходит. Тот живо свалил ответственность на начальника следственного отдела Главного управления полиции, который в свою очередь напустился на капитана Фрика, начальника 87-го участка. Фрик не придумал ничего лучшего – как посоветовать секретарю мэра позвонить шефу городской полиции, а тот ни с того ни с сего заявил, что должен проконсультироваться у начальника автоинспекции. Последний отправил шефа полиции в дорожное управление, откуда позвонил главному ревизору, который срочно связался с мэром и спросил, что происходит. После двухчасового обмена звонками и вопросами Было решено взять быка за рога и передать записи телефонных разговоров с вымогателем, ровно как и фотокопии его писем, во все четыре газеты. Либеральный орган, опубликовавший серию статей о подпольных лотереях, подкрепляя свою позицию сведениями о резко возросшем числе азартных игроков в детских садах и начальных классах, первым ринулся в бой дав фотографии всех трех посланий вымогателя на первой полосе. Вторая газета, недавно переименованная в Universal International Chronicle Gerrit или что-то в этом роде, тоже поместила злополучные записки на первой полосе, добавив к ним стенограммы телефонных переговоров. Утренние газеты также не обошли вниманием сенсацию. Это означало что теперь около 4 миллионов человек знали об угрозах вымогателя. Что будет дальше?»